Лицом к лицу. Радиопрограмма "Пять языков любви". Радиопрограмма "Лицом к лицу" предлагает вашему вниманию передачу "Пять языков любви". Приветствуем вас сердечно. У микрофона Елена Дертева и Юрий Захватаев. Надеемся, что с вами, любезные слушатели, мы нашли общий язык. Теперь самое главное – нам найти его в своих семьях. Но прежде напомним о тех пяти языках, которые вывел из своих наблюдений доктор Гэри Чепман. Это слова поощрения, время, подарки, помощь и прикосновение. Сегодня, продолжая наш разговор о том, на каком языке из пяти говорите вы сами – А на каком ваш супруг, мы коснемся такой проблемы. Разве можно найти общий язык, если старые обиды еще так живы? Каждому случалось обижать другого человека и словами, и поступками. Иногда мы себя оправдываем, но чаще все-таки осознаем, что сделали дурное. И тогда мы можем сказать «прости». Господь наделил нас свободой выбора. Иногда брак можно спасти даже на грани развода. Да, прошлого не исправить, но любовь открывает нам двери в будущее. Любовь – это выбор. Знакомая ситуация. После 12 лет совместной жизни, как всегда это бывает, вдруг Анна и Сергей очнулись. Куда исчезла любовь? Последние несколько лет Анна жила с полупустым сосудом любви, но все-таки чувствовала, что муж ее любит. А вот у Сергея сосуд любви высох полностью, и он подал на развод. Многие испытали то же, что и Сергей. И мы говорим себе, я ее больше не люблю, мы с ней чужие. И чувствуем, что вправе попытать счастье с другим человеком. И тысячи людей проходят через это. Хочется поступить правильно, не обидеть никого, но что поделаешь, нам так нужна любовь. К счастью для себя, многие замечают, что влюблённость и настоящая любовь не одно и то же. Влюблённость — это просто один из человеческих инстинктов. Это несознательный выбор. Причём влюблённость возникает сама по себе, и живёт она недолго, обычно года два. Она только на время удовлетворяет нашу потребность в любви, но рано или поздно мы возвращаемся в реальный мир. Если к этому времени вы женаты — и супруг овладел вашим языком любви, вы не почувствуете спада. Если нет, наш сосуд любви пересыхает, и нам кажется, любовь ушла. Удовлетворить чужую потребность в любви или нет — выбор за нами. Каждый день передо мной встает выбор, проявить любовь к жене или нет. А если родной язык супруга для вас абсолютно чужой, вам тяжело говорить на нем? Ну и что с того? Ну, к примеру, родной язык моей жены — Это помощь. И чтобы выразить свою любовь к ней, я регулярно убираюсь в квартире. И ты думаешь, мне это нравится? Ты думаешь, мне это легко? Я с детства терпеть не могу уборку. Но видишь, к чему подвигает меня любовь. И вы знаете, дорогие радиослушатели, чем тяжелее нам приходится, тем больше наша заслуга. Совершенно верно. И наши «не хочу, не буду» здесь абсолютно ни при чем. Мы же говорим о любви. А любить — это значит заботиться о другом, а не о себе. Всем нам каждый день приходится делать то, что нам не нравится. Даже вставать по утрам тяжело. И всё-таки мы встаём. А почему? Ну, потому что иначе проспим всю жизнь. То же самое и с любовью. Узнав родной язык супруга, мы решаемся говорить на нём, как бы трудно нам ни было. Мы не удовольствие ищем а стараемся ради блага другого, чтобы удовлетворить его эмоциональную потребность в любви. А когда его сосуд любви наполнится, ему, скорее всего, захочется отблагодарить нас. Он отвечает нам на нашем родном языке, и оба мы счастливы. И даже когда семья бывает на грани развода, как это было в случае с Сергеем и Анной, все может чудесным образом возвратиться на круги своя, если вы выберете любовь. Тогда Сергей ушел из семьи, потому что новая любовь уже захватила его, и он не мыслил жизни без той женщины. Он разрывался, ему жаль было бросать жену и детей, но в то же время он считал что заслуживает счастья. «Разумные доводы о разнице между влюбленностью и нашей потребностью в любви были бессильны перед его чувствами. Но через месяц все изменилось. С любовницей у них начались размолвки, и они расстались». Он вернулся к жене, и каждый с помощью психолога попытался овладеть языком любви другого. Они нашли выход из кризиса, и главное, что помогло им возродить брак, Они освоили родной язык друг друга. Они выбрали любовь. Если мы выбрали любовь, нашли общий язык, мы создали эмоциональный климат, в котором нет места прежним конфликтам. Любовь – это выбор, и вы можете выбрать ее уже сегодня. Пишите нам, пожалуйста, 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма Лицом к лицу. До новых встреч.